«Я знаю, как вы любите вашу сестру и с каким уважением относитесь к ней», — начала она. «Но надо прямо признать, что Изабелла — дурная женщина, из-за которой мы все страдали и страдаем. Взгляните, какой пример она подает вашему двору с тех пор, как находится здесь. И подумайте, ведь это та самая женщина, которая в свое время...» оболгала моих дочерей и сестру, присутствующей здесь Жанны Бургундской. Разве я была не права, когда говорила вашему отцу, упокой Господи его душу, что он позволил своей дочери ввести себя в заблуждение? Она порочила нас всех без всякой на то причины, приписывая другим дурные мысли, которые таились в ее душе, что она достаточно ясно доказала нам теперь. Бланка. Чистое, л ю б и в ш а я вас, как вы это знаете, до последнего дыхания. Бланка скончалась на этой неделе. Она была невинна. Мои дочери были невинны. Толстый палец Маго, твердый, как палка, указательный палец, уставился в потолок, как бы призывая в с в и д е т е л и небеса, Желая доставить удовольствие своей теперешней союзнице, м а г о д о Бавила, повернувшись к Жанне Хромоножке, «Твоя сестра, несомненно, была невинна, бедная моя Жанна, и все мы настрадались из-за наветов Изабеллы, а в моей материнской груди до сих пор не зажила кровоточащая рана». Еще немного, и все присутствующие пролили бы слезы умиления. Но Робер прервал графиню. — Ваша бланка невинна. Хочется верить в это, тетушка. Но не от святого же духа она забеременела в темнице. Лицо короля Карла Красивого исказилось нервной гримасой. Право же, кузен Робер зря напомнил об этом. «Мою дочурку толкнуло на это отчаяние!» — вскричала Маго. «Что было терять ей, моей г о л у б к и опороченной клеветниками, заточенной в крепости, наполовину потерявшей рассудок? Хотелось бы мне знать, кто устоял бы в подобных условиях». «Я тоже сидел в тюрьме, тетушка, куда ваш зять Филипп засадил меня ради вашего удовольствия». Но я не о б р ю х а т е л ни одной из дочек тюремщика и с горя не склонял к сожительству самого тюремщика, что, порою говорят, случается в нашем семействе. Тут Конетабль вновь проявил интерес к спору. Я вижу, дорогой мой племянник, что вам по душе чернить память усопшей. Но откуда вы знаете, что мою бланку не взяли силой? — Если ее кузину могли задушить в той же темнице, — бросила Маго, глядя Роберу прямо в глаза, — то почему же Бланку не могли изнасиловать? — Нет, сир, сын мой, — продолжала она, обращаясь снова к королю, — коль скоро вы призвали меня на ваш совет... — Никто вас не звал, — ответил Робер, — вы прибыли сюда самочинно. Ну, не так-то легко было заставить замолчать старую великаншу. то я вам дам совет, дам от всего моего материнского сердца, которое всегда и вопреки всему было преисполнено любви к вам. Так вот, сир Карл, изгоните из Франции вашу сестру, ибо каждый ее приезд в Париж навлекает беду на французскую корону. В тот год, когда вас и ваших братьев посвящали в рыцари, мой племянник Роберт тоже, наверное, помнит это. В Мобиесоне вспыхнул пожар, и мы едва не сгорели живьем. В следующем году она затеяла скандал, покрывший нас позором. А будь она хорошей дочерью королю и хорошей сестрой своим братьям, ей следовало бы промолчать, даже если в той истории была частица правды, а не разносить ее по всему свету с помощью приспешника, чье имя мне известно. А вспомните-ка, Что произошло во времена правления вашего брата Филиппа, когда она прибыла в Амьен, чтобы договориться о принесении Эдуардом присяги верности? Ведь как раз тогда пастухи опустошили королевство. С тех пор, как она снова явилась сюда, я живу в постоянном страхе. Я боюсь за ребенка, которого вы ждете, и который, как мы надеемся, будет мальчиком, ибо вы должны дать Франции короля». Заклинаю вас поэтому, сир, сын мой, пусть эта носительница зла держится подальше от чрева вашей супруги.